21. Начало осады. Солнце уже поднялось к зениту и стало сильно припекать. На стене сменился наряд дозорных, они смотрели на то, что происходило внизу. Появилось какое-то оживление, потянулись ферри и колонны рабов. Побежали легко вооруженные воины и стали что-то делать с осадными башнями. «Они что-то задумали!» Всматриваясь в суматоху, сказал солдат. «Сообщи коменданту!» Мальчик, что выступал в роли посланника, соскочил с земли и скрылся в глубине сторожевой башни. Через минуту на стену поднялся офицер. «Докладывай», — сразу же приказал он дозорному. «Они не трубили, но запрягают феерик осадным башням». «Ещё вон те!» — он указал рукой в сторону большого отряда рабов с лопатами. «Похоже, будут выкапывать колья». Офицер стал всматриваться в то, что происходило у врага. «Хорошо, клошетой!» Он позвал воина в голубой форме. «Сбор!» Солдат тут же убежал. Уже через несколько секунд откуда-то снизу раздался раздирающий гул трубы. Его подхватили на других участках оборонительной стены города. Казалось, что было всё. Поднятая по тревоге гвардия быстро заняла свои боевые посты. «Пошли сообщения в штаб», — приказал старший офицер и пошёл проверять посты. Никто не думал, что враг начнет осаду. Но уже через полчаса все 12 осадных башен, как по команде, тронулись в сторону города. Через мост бежала бесконечная вереница солдат. Колонна без суеты разделилась и вытянулась вдоль линии фронта. Тут же подкатили легкие катапульты, и в защитников полетела первая шрапнель из камней. Атака началась неожиданно. Осадные башни подкатили как можно ближе. У первой стены города не было защитного козырька, такого как у крепости перед мостом. Поэтому лучники с башни приступили к методичному обстрелу, прижимая защитников как можно ближе к стене. Катапульты, что стояли на второй стене, старались достать до рабов, которые так усердно выкапывали колья из земли. А те, что невозможно выкопать, просто срубали, очищая дорогу для осадных башен. Уже через час, как бы защитники не пытались помешать, но большая часть кольев была убрана, и башни подкатили еще ближе. Город гудел, все слышали, как нудно трубили трубы, видели, что бегут солдаты, а за ними ополченцы. Люди не знали, чему верить. Появились слухи, что третья башня уже горит, а ворота пробиты, что надо срочно перекрывать улицы. Но командиры отрядов дружин как могли успокаивали паникующих. Армия Исрова навалилась всей своей мощью. Те башни, что уже подкатили, опустили мост, и на стену хлынула волна штурмовиков. Резервы еще прибывали, а ряды защитников уже таяли. Как только кто-то погибал, на его место тут же вставал другой. Только так удавалось сдерживать натиск. Вторая стена, что должна была прикрывать защитников, наконец сдала знать о себе. Лучники выстроились в ряд. Они метили только в центр моста самое уязвимое место для штурмовиков. И все же защитники быстро сдавали свои позиции. Резерв не успевал поставлять новых воинов. Стена между шестой и пятой башней была захвачена. Теперь штурмовики устремились вниз по узкой лестнице, чтобы оттуда... постараться попасть в башню, что вела на вторую стену. Крутые повороты между стеной замедлили ход продвижения нападающих. Очередной поворот, и они уперлись в тупик. на это временно. Штурмовики, как крысы, разбежались во все стороны, ища брешь в защите. Теперь катапульты Исрова сосредоточили удары на лучниках, что стояли на второй стене, и целенаправленно уничтожали штурмовиков, метавшихся в лабиринте. Отряды ополчения не ждали, когда придет враг, они знали, что надо делать. Как только раздался первый вой трубы, оповещающий о тревоге, сразу в сторону второй стены побежали дети с ведрами. Их задачей было подносить воду для тушения огня. Взрослые доставали брезент и, смачивая его водой, складывали большими стопками. Уже минут через двадцать появились телеги с монахами. Они отвечали за раненых и погибших. Все были готовы, но не знали конкретно к чему. Высокие дома и стены заглушали шум боя. Иногда ветер начинал дуть со стороны города, и в это время над улицами повисала тишина. Люди озирались и непонимающе спрашивали друг у друга, может, это ошибка, может, нет никакой осады. Но тут, над крышами домов, оставив за собой черный след, Пролетел зажигательный снаряд. Горожане молча проводили его взглядом, и только когда он врезался в каменную стену и выпустил сноб искр, все поняли, что война пришла в город.